Глава 48. Элена и Исаак. Должно быть, в какой-то момент Исаак вышел, потому что в очередной раз проснувшись, я почувствовала рядом пустоту. Я начала беспокойно переворачиваться, все еще находясь где-то между сном и реальностью, в месте, которое вдруг наполнилось шумом моря, волн, шелестом ветра. Я вдруг почувствовала, как сопутствующее кошмаром беспокойство стянуло мне грудь. Мне удалось открыть глаза, и я надеялась, что это странное ощущение сырости исчезнет, но перед моим взором раскинулись острые скалы, берег, который поглотили черные воды, и темнота моря. И все вдруг стало каким-то совершенно незнакомым. Я тут же села и попыталась избавиться от этого страха, который разлился по моей груди и заполнил собой все пространство, все пустоты. Мне и до этого снились кошмары, но это... Это был не ночной кошмар. Картинка, которую я видела во сне, появилась лишь тогда, когда я поняла, что меня окружил шум моря и волн, и... Он нарастал. Страх нарастал, увеличивался в размерах, поглотил все и лишил меня рассудка. Мне было до такой степени страшно, что, когда я увидела спящего на пассажирском сидении Исаака, чуть было не бросилось его будить. Я проглотила крик или мольбу, не зная, чего ожидать от самой себя. Что бы я ему сказала? Как бы объяснила? Вместо этого я попыталась зажмуриться, но пустота напугала меня еще сильнее, и я вновь открыла глаза. Я попыталась плыть по волнам страха, отыскать его причину, но каждая клеточка моего тела просила этого не делать. И там, на другом конце этого чёрного извилистого пути, я ничего не отыскала. Ничего. Там ничего не было. Только шум моря. Море. Всхлипнув, я встала, с трудом дошла до дверей машины и закрыла их. Без шума этого сделать не удалось, и я обернулась, чтобы извиниться перед Исааком, но его уже там не было. Когда я обернулась, пытаясь отыскать его в машине, ладони стали горячими, но в то же время похожими на студень. Исаака не было. Он исчез. Неужели мне только показалось, что я видела его на пассажирском сиденье? Я вновь направилась к дверям, чтобы выйти и пойти его искать, но тут же остановилась, когда мои ноги наступили на что-то мягкое. Я опустила взгляд и увидела красные цветы, лежавшие среди пледа и подушек. Цветы, которые мы, должно быть, принесли сюда, сами того не осознавая. Времени думать об этом у меня не было. Комок в горле продолжал расти, Беспокойство, появившееся само по себе, все нарастало и нарастало, и меня поглотила уверенность в том, что что-то было не так. Я попыталась вновь открыть двери, чтобы отправиться на поиски Исаака. Мне уже было неважно, подумает ли он, что я сошла с ума, я уже была готова признаться в своем страхе. Я лишь хотела его отыскать, и... Двери не открывались. Я стукнула и вновь почувствовала, как обмекают руки и подкашиваются ноги. Я попыталась открыть двери, пыталась снова и снова, паника продолжала нарастать. Я сделала шаг назад, еще один и еще. И тогда я поняла. Несмотря на то, что двери были закрыты, шум моря был невероятно близко, раздавался у самой машины. Шум волн был настолько сильным, что мне казалось, будто бы они разбиваются о кузов скорой помощи. Я решительно отступила, готовясь выйти, и в этот момент услышала стук капель. Подняв глаза, я увидела, как вода стекала откуда-то с крыши. Сначала воды было немного, но потом она начала хлестать так сильно, что, казалось, вот-вот разорвет кузов. Страх стал нестерпимым. У паники был очень яркий вкус. Вдруг я почувствовала воду под ногами и поняла, что она уже поднялась мне до щиколоток. Вдруг мне стало холодно. Мне хотелось кричать. Мне хотелось сбежать. И вот тогда я увидела всю картину целиком, услышала все, что происходило вокруг. Льющийся изо всех щелей поток воды, волны, разбивающиеся окузов, распускающиеся повсюду красные цветы, Холод моря, ледяной хваткой вцепившейся в мои щиколотки. Голос, вновь и вновь повторяющий мое имя. Я открыла глаза и поняла, что каким-то образом мне удалось выбраться из машины. Я попыталась пошевелиться, но чья-то цепкая хватка мне этого не позволила. Я начала вертеться из стороны в сторону, а голос, голос, повторяющий мое имя, продолжал звучать. «Элена! Элена!» «Проснись!» Я услышала свое прерывистое дыхание, собственный судорожный вздох. Это я задыхалась? «Элена?» Голос стал якорем. Именно этот голос заставил меня посмотреть наверх. Я увидела его зеленые глаза. Отблеск паники, которая будто пожирала меня. Я постаралась спокойно оглядеться. Я увидела, что мы стояли на коленях на побережье посреди камней. Я стояла босиком ровно там, где начиналось море. Мои ноги были забрызганы по колени. И его руки, руки Исаака. Одной рукой он прижал меня к себе, а другой рукой гладил по спине. «Я думал, ты шутишь», — прошептал он. Каждое слово было пропитано страхом. «Я проснулся, когда ты выбежала из машины. Я увидел, как ты направилась к морю, и…» Он замолк, чтобы сделать глубокий вдох. Казалось, он тоже задыхался. Потом ты запнулась о камень, но продолжила идти, и тут я понял, что-то... что-то было не так. «Элена, скажи что-нибудь». Я посмотрела Исааку в глаза и стала потихоньку возвращаться в реальность. Страх начал отступать, и я сосредоточилась на его прикосновениях, на его руке, охватившей мою спину, в то время как другой он прижимал меня к своей груди. Я не могла найти в себе силы ответить. Я и сама не понимала, что только что произошло. Я обняла его. Зарылась лицом в его грудь, он отреагировал сразу же, еще сильнее обнял меня, не прекращая поглаживать по спине, уже чуть выше, в районе лопаток. Я почувствовала его горячие губы на лбу. Он продолжал шептать, что я в безопасности, что не нужно ничего бояться. И, наконец, я смогла поднять голову. Я все еще чувствовала страх, поэтому не ощущала стыда, который нахлынет чуть позже. Я медленно поднялась на ноги, позволив ему мне помочь, позволив положить руку мне на спину и без лишних слов проводить меня до машины. Когда мы до нее дошли, я увидела, что она была ровно такой, какой я ее и помнила — без льющейся воды, сломанных дверей и без непонятно откуда взявшихся цветов. Я села на ступеньку, и заставила себя говорить. Когда я начала, Исаак взял в руки полотенце. Все дело в море», — прошептала я хриплым голосом. Он замер. Мне казалось, что все происходило наяву. Казалось, я слышала шум волн. Все казалось таким реальным. Я видела, как он глубоко вдохнул. «Мы уезжаем», — заявил он. «Уезжаем сейчас же». Я спрыгнула и подбежала к нему, дотронулась до плеча. «Ты же не поедешь так рано, в темноте. Не по той дороге, по которой мы сюда поднялись». Он покачал головой. «Я поеду осторожно. Медленно». Он практически зашел внутрь, когда я вновь его остановила, схватив за запястье. «Я уже ездила на море раньше», — уверяла я его. Я почувствовала, как мой голос звучал все увереннее и спокойнее, Казалось, что и он тоже успокаивался. Возможно, поэтому он и остановился. В эти рождественские каникулы я ездила на море с Евой и Софией, а еще недавно была у своей тети. Я уже ездила на море. Правда. Тогда что изменилось? У меня пересохло в горле. Решила, что не могу ответить на этот вопрос. Это не важно. Важно лишь то, что это приходящее. Море ничего внутри меня не пробуждает. «Не всегда. Со мной такого еще не случалось». Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но не произнес ни слова. Он был растерян, очень растерян. А я, наконец, полностью проснулась, поэтому почувствовала себя ужасно виноватой из-за того, что только что с ним сделала. «Значит, мы не поедем?» «Нет, не поедем», — подтвердила я. Исаак кивнул. Несколько раз потом посмотрел на полотенце в своих руках, будто бы не знал, как оно там очутилось, и через секунду жестом велел мне сесть на ступеньку. Я подчинилась, и он сел на корточки напротив меня. Осторожно взял меня за щиколотку и аккуратно провел по моей ноге полотенцем. «Я и сама могу», — заверила я его, не обращая внимания на теплоту, способную растопить лед. Исаак посмотрел на меня так, будто бы не расслышал, и повторил то же самое со второй ногой. Он закончил и поднялся. «Уверена, что хочешь остаться?» «Уверена», — повторила я. В его глазах темнело беспокойство. «Если ты боишься, что я поеду по той же дороге, по которой мы поднимались, я могу вызвать такси, попрошу нас отвезти в какой-нибудь отель». Если бы я не была настолько напугана, если бы мне не было настолько плохо, я бы рассмеялась исаак все в порядке или по крайней мере будет когда я немного посплю ладно ладно он начал нервно расхаживать из стороны в сторону потом остановился тоже сел на ступеньку и прежде чем зайти внутрь стряхнул песок со ступней на пару секунд он затих ты все еще его слышишь я хотела было сказать что нет но тут он встал Увидела, как он подбежал к пассажирскому сиденью, начал что-то искать в бардачке, а потом вернулся. Он стал искать что-то в телефоне и подсоединил к нему наушники. Он надел их на меня без предупреждения, ни о чем не спрашивая, заправил локоны мне за уши, пока я слушала тихую балладу Элвиса, которая вернула меня в менее холодное и синее место. «А сейчас, слышишь? Я его-то едва слышала» потому покачала головой. «Хорошо. Хорошо», — он почесал затылок. Он прислонился к комоду у стены и пару минут смотрел на меня в тишине. Через футболку было видно, как мускулы его груди сокращались при каждом вдохе, дыхание было неровным. «Так и будешь там сидеть?» — спросила я его. В наушниках зазвучало «Мне повезло», и я удивилась, что узнала эту песню с первых нот. «Дай мне минутку». Я собиралась сказать, что все в порядке, что он мог спокойно отправляться спать, что это был всего лишь ночной кошмар. Тем не менее, возвращение к этой теме, без разницы как, влекло за собой другие вопросы, на которые я не хотела отвечать. Поэтому я умолкла. Я подумала, что, возможно, увидев, как я сплю, он тоже успокоится. Я легла на плед, устроилась поудобнее на подушках, и, не снимая наушники, закрыла глаза, притворяясь, что сплю. Однако вскоре, после нескольких песен, я перестала притворяться. Каким-то образом холод покинул моё тело, страх начал исчезать, а я погрузилась в неожиданное успокаивающее тепло и, в конце концов, уснула. Я проспала до самого утра. Я увидела Исаака ровно там, где он был, когда я заснула, на краю матраса прислонившегося спиной к шкафчику я сняла наушники и продираясь сквозь дрему не торопясь встала все в порядке прохрипел он я хотела спросить сколько времени он так просидел присматривая за мной так будто бы в какой то момент я могла перестать дышать все в порядке ответила я тихо он не ждал что я верну ему телефон или наушники он оперся на колени Встал, и я услышала, как он открывал и закрывал шкафчики, а потом вышел из машины через дверь со стороны пассажирского сиденья. «Скоро вернусь». От моего взгляда не ускользнуло то, что он не стал открывать задние двери. Я вздохнула, понимая, что не было ничего странного в том, что он до сих пор переживал, что я слышала море. Я встала на ноги, чтобы потянуться. Я ему не соврала. У меня не было никаких проблем с морем. У нас с морем все было в порядке. Я открыла дверь и увидела, как Исаак обходил ведущие к берегу скалы. Увидела его спину, татуировку с японским рисунком, которая двигалась при каждом сокращении его мускулов. Только что вышло солнце, и рыжеватый, почти красно-коричневый свет залил все вокруг — море, песок и его кожу. Я подумала, что это очень красивый вид, настолько, что его стоило бы запомнить, и поэтому, пока Исаак погружался в воду, я достала телефон. Тем не менее, в последний момент я решила взять его телефон. Было не обязательно снимать на мой. Не обязательно мне нужно становиться хранительницей этого момента. Я сделала пару фотографий. Некоторые из них вышли похожими на открытки. На других был виден его зад. И они тоже походили на открытки. Я смотрела на него до тех пор, пока он не обернулся, и не заметил меня.